Глава 8. Странные улики и новые вопросы Через час на пристани Лесли Говорите, они сами оставили вам визитки? Я недоуменно уставилась на изумрудную карточку с витиеватой золотистой надписью «Трорин и Ко». Пожалуй, это лучшее доказательство невиновности гномов из всех возможных. Ни один преступник не стал бы раздавать свидетелям собственные визитки, да и наследили они знатно. На крыше склада мастер Рейнгарс нашел несколько раскладных стульев, корзинку с едой, гору пушистых пледов и даже запасные носки. Гномы явно готовились не к засаде, а собирались надолго и с комфортом оккупировать склад. Но выяснить, что именно испытывали племянники Троллина, увы, не удалось». Перед тем, как слинять порталом, они разбили свой артефакт, и это настораживало. да говорю же, сами подошли и вручили. Вы обождите минутку». Старый моряк взбежал по трапу на борт корабля и проворно нырнул в трюм. Капитан «Белой ласточки» был последним неопрошенным свидетелем, и я надеялась выяснить у него что-нибудь ценное. Но пока все показания сводились к одному — Гномы все утро суетились на пристани, раздавали визитки и пытались продать морякам новейшую модель подзорной трубы. Со стороны все выглядело вполне прилично и логично. Трорин считался лучшим в империи специалистом по магической оптике. Неудивительно, что он решил расширить торговлю и открыть магазинчик в порту. «Давайте рассуждать логически», — сказала я, задумчиво покрутив в руках блокнот с показаниями свидетелей. «Даже если здесь и были гномы, это не доказывает, что убийство заказали они». «Возможно, они были здесь по своим делам», — поддержала меня Эльза. «Но ситуация с Кристаллом очень странная». «Согласна», — кивнула Биата. «Оставь гномы все как есть, я бы решила, что это обычное совпадение». «А так складывается впечатление, что они заметали следы», — вздохнула я. «Ну, может, они действительно испытывали новую оптику и испугались, что их наработками могут воспользоваться конкуренты», — добавила Фейри. «Хм, такой вариант тоже возможен. Прижимистые гномы в любой ситуации будут думать вначале о выручке и только потом о безопасности». «Вот!» — рыбак выскочил из трюма и протянул мне новенькую подзорную трубку. У меня старая разбилась, Давича, и мы с Джеромом, боцманом нашим, кумекали, какую купить взамен. А тут к нам подошел один из гномов, вручил визитку, сказал, мол, дядька его лучший мастер во всей империи. Он даже обещал нам скинуть цену, если мы найдем ему лестницу. Лестницу? удивленно уточнила Биата. «Ну, они пытались влезть на крышу склада, красавица пояснил моряк, поправив съехавшую на глаза шляпу. «Сказали, что оптику новую проверить хотят». «В такую погоду?» нахмурилась я. «Так мы тоже удивились, уж который день густой туман. Но они заявили, что их новая оптика даже в непогоду работать будет, если эксперимент выгорит. Аж самим интересно стало, что гномы там намудрят. Оно и впрямь полезно, если трубу такую изобретут, чтобы даже в туман все видать было». Пока ситуация складывалась в пользу гномов, но, учитывая последние события, я уже никому не доверяла и не исключала, что Трорина кто-то пытался подставить. — А как выглядел этот гном? — уточнила я. — Да гном как гном, ничего особенного. Моряк задумчиво пожевал травинку и нахмурился, пытаясь вспомнить подробности. Мелкий, пестрый, бородатый. «Не различаю я их, милейшие, вот если бы дама красивая с ним была, тут же совсем другое дело». «А сколько их здесь было?» Сделав в блокноте несколько пометок, вновь посмотрела на новенькую подзорную трубу. В оптике я разбиралась плохо, поэтому на всякий случай просканировала устройство и сохранила магический слепок на кристалл. «Пусть мастер тоже посмотрит, вдруг мы что-то упустили». — Ой, да много тут гномов бегало, — задумчиво протянул капитан. — Я сходу десятк насчитал. — А больше вы ничего не замечали странного? — Да и нет. Все вроде рассказал. — А лестницу вы им нашли? — присоединилась к разговору Эльза. — Нашли, красавица! Моряк вновь залихватски поправил усы и улыбнулся блондинке. Они с ней на крышу склада полезли, сказали, там обзор лучше. А когда стрельба пошла, и с крыши шмякнулся трупешник, мы тут с парнями аж переживать начали, не гном ли? Нет, милейший, с крыши упал не гном. Спасибо за информацию и помощь в расследовании. Если еще что-то вспомните, сообщите нам. Беатриса протянула ему номер своего миркала и повернулась к нам. Давайте возвращаться к мастеру. Самое главное мы выяснили. «Дык, а не подскажете?» Мужчина наклонился к заклинательнице и заговорщицки прошептал. «Это гномы пришили кого-то? От конкурентов избавлялись?» «Милейший, нам запрещено разглашать подробности, но мы еще раз благодарим за помощь», — ответила я. «Служу империи!» Моряк торжественно вытянулся по струнке и отдал честь. «Удачи вам, леди!» «А вам попутного ветра!» Закончив с опросом, мы направились к таверне, в которой должны были встретиться с мастером и остальными. Пока опрашивали моряков и торговцев, туман стал еще гуще. Сейчас едва были видны очертания кораблей и ближайших построек. Но мерцающую вывеску пьяной чайки я заметила сразу. Мастер не зря выбрал именно эту таверну. Ее невозможно было пропустить, И, в отличие от других заведений, чайка выглядела достаточно солидно. Я надеялась, что перед выездом мы успеем перекусить и немного отдохнуть. После произошедшего на причале я была в таком шоке, что не сразу осознала весь ужас ситуации. Но теперь от воспоминаний о жуткой стреле, врезавшейся в щит на уровне головы, сердце забилось загнанной птицей, а поездка на гидрах представлялась чем-то невыполнимым. Мне требовалась небольшая передышка, хоть час тишины и покоя. Хотелось просто посидеть в тепле, выпить чашечку горячего шоколада и все обдумать. Понять, кому и когда я перешла дорогу, и могла ли королева заказать меня ассасином. Не знаю, почему я подозревала именно Алисию, но интуиция боевого мага настойчиво подкидывала мне именно ее образ а еще пыталась связать в одну цепь случаи с зельем и мои проблемы с Ингвардом. Может, девочки правы, и с его печатью истинной парой не все чисто? У меня такое чувство, что мы упускаем какой-то важный нюанс, пробормотала Биата, вырывая меня из раздумий. «Наши ощущения совпадают», вздохнула я. «Позже все обсудим», сказала Эльза, едва мы поравнялись с нужной вывеской. «Нам сюда». Дверь тихонько отворилась, и не успели мы зайти внутрь, как на нас с воплями накинулась Сандра. «Ну, наконец-то соизволили явиться!» Вместо приветствия прошипела целительница. «Только вас и ждем!» «В отличие от некоторых, мы делом занимались. Они метались в истерике по причалу, нервируя Гидру и окружающих». Жестко парировала я, проходя мимо позеленевшей эльфийки. «Вы...» «Довольна!» Резко прервал ее мастер, накидывая на нас защиту от прослушки. «Очень вовремя, а то остальные посетители уже начали заинтересованно коситься в нашу сторону». «Мы записали все показания». Беатриса протянула Аббасу блокнот и визитку. «Один из гномов вручил это капитану, пообещав скидку в лавке его дядюшки, если он поможет им раздобыть лестницу». «Вы выяснили, зачем им лестница?» «Да, они хотели забраться на крышу склада». Сказали, что хотят изготовить уникальную подзорную трубу, обеспечивающую видимость в непогоду. Аббас кивнул и принялся изучать наши записи, а я с любопытством осматривала таверну. Внутри пьяная чайка оказалась еще более уютной, чем казалась снаружи. Здесь царила идеальная чистота, прислуга шустро лавировала между столиками, разнося заказы, а моряки вели себя на удивление чинно, и даже не пытались приставать к хорошеньким разносчицам. Хотя последнее можно было списать на присутствие мастера. Аббас не пытался скрыться под личиной, и на него с опаской косились все посетители. Еще бы! Не каждый день можно встретить в портовой таверне легендарного ассасина, лучшего мастера клинка в Империи и бывшего главу Черного Братства. «Хорошая работа», — удовлетворенно объявил Инкуб, изучив наши находки. «А можно поинтересоваться, что удалось выяснить остальным?» С надеждой уточнила я. «Разумеется». Аббас достал из кармана странный амулет и протянул нам. «Только для начала небольшая проверка. Что это?» На цепочке висел продолговатый алый кристалл, оплетенный грубыми лианами. Металл местами потемнел от копоти и грязи, но внутри самого кулона мерцало едва заметное пламя, похожее на отблеск затухающего костра». «Могу предположить, что это э, управляющий артефакт», — задумчиво протянул Джастин. «Позволите изучить его поближе?» «Конечно». Аббас передал находку огневику, а я осторожно прощупала эмоции целительниц и остальных посетителей. Инкуп использовал простенькую иллюзию, поэтому гости не видели, что именно он показывает магу. Но я то и дело ловила косые взгляды, направленные в нашу сторону» и никак не могла понять, зачем наставник устроил это показательное выступление. Свидетелей мы опросили, место преступления изучили, да и улики собрали. Намного логичнее переместиться в штаб и там все детально обсудить, желательно без Сандры и Марго. Мастер Рейнгарс все-таки не выдержала и активировала телепатическую связь. «Возможно, я не права, доказательств пока нет, но поведение целительниц настораживает», легко согласился Аббас, «как и поведение некоторых торговцев, сидящих у входа». «Ох, Дерихт Харги, неужели это не просто любопытные посетители?» «Все идет по плану», успокоил меня мастер. «Это показательная часть расследования, а по-настоящему важную информацию обсудим позже». «Это касается покушения?» Нетерпеливо уточнила я. «Да. В стреле было редкое запрещенное проклятие. Я пересылала ее ингварду Йохара. Как только приедем в штаб, уже будут подробности». Наставник оборвал телепатическую связь и настойчиво постучал пальцами по столу, намекая, что Джастину неплохо бы поторопиться и показать находку остальным. «Адепт да Коста, вы закончили?» а, «Почти». Мак обернулся к окну и осторожно поднял медальон, позволяя солнечным лучам пройти через кристалл. Это действительно управляющий артефакт, и, судя по черным пятнам внутри, он новый и делался наспех. Мастера старой школы не допустили бы подобных оплошностей. «Правильно. Дальше. Амулет полностью разряжен, но, могу поспорить, его намеренно делали одноразовым. Лич всего лишь марионетка». Заказчик планировал избавиться от него сразу после покушения, чтобы замести следы. «Осталось понять, кому понадобилось покушаться на мастера», — настороженно пробормотал Себастьян. «От огневика фонило искренней уверенности, что нечисть охотилась именно на Аббаса, и самое странное, что и остальные разделяли его эмоции». «Я использовал искажающую иллюзию» мысленно пояснил наставник, заметив мой настороженный взгляд. «Хотел проверить реакцию остальных. Они уверены, что стреляли в меня». Теперь понятно, почему Себастьян так отреагировал на случившееся и с таким энтузиазмом рванул допрашивать свидетелей. Догадайся он, что опасность угрожала мне, ни на шаг бы не отошел и сорвал расследование своей опекой. «Прекрасная работа, адепт Дакоста». Уже вслух продолжил инкуб. «Последний вопрос. Чем примечательны такие амулеты?» «С его помощью можно управлять жертвой с любого расстояния», — сказала я. «Верно», — удовлетворенно кивнул наставник. «Ну а выбор исполнителя обусловлен тем, что личий сложно засечь, а просканировать память или допросить дух еще сложнее. Высший нежить — идеальный вариант для подобного задания». Вот только само покушение выглядело совсем сырым. Будто враг спешил и действовал на эмоциях, не успев все как следует спланировать. «Дело сложное, но мы обязательно разберемся», — уверенно объявил Себастьян. «Зато гномов можно считать оправданными. Какой смысл так рисковать, если можно управлять личем с другого конца империи?» «Никакого», — легко согласился Аббас, сверившись с карманными часами. У нас осталось полчаса на легкий перекус, затем выдвигаемся. Время поджимает. Если не успеем добраться до штаба засветла, придется ночевать на болотах. В то же время в клюве Грифона, Ингвард. «Мы обязаны рассказать обо всем адепткам». — с нажимом повторил генерал. — Нет, — отрезала Элисандра. — Они сами виноваты и должны пройти этот путь до конца. Возмущению ректора не было предела. Я ощущал ее гнев даже сквозь Миркола и понимал, что шансы склонить Демонессу на нашу сторону мизерные, но отступать не собирался. — Как можно слепо доверять ему лету? — воскликнула Элли, ударив кулаком по столу. И это мои лучшие ученицы, элита!» «Ну, адептки очки не в подворотне нашли, а купили у лучшего специалиста империи», примирительно начал я. «Неудивительно! Они могли провести тестовый перевод, взять любую книгу с рецептами на разных языках и проверить настройки!» В золотых глазах ректора вспыхнуло пламя. Она уже приняла решение и менять его не собиралась». На этот раз Элли преподаст девушкам суровый урок и заставит собирать непонятную бурду по подложному рецепту. А уж что из этого выйдет, знают только боги. «Испытывать этот ужас на практике никто не будет, а силы и время они потратят», — немного успокоившись, добавила Магесса. «А после вручу им словарь. Будут лично переводить рецепты, собирать правильные ингредиенты». «Они его и за несколько лет не расшифруют» возмутился генерал Только попробуйте вмешаться, воинственно подбоченилась Алесандра. Если постараются, как раз успеют к выпуску из академии. Этот артефакт может быть опасен. Вновь закинул удочку Хуан. Брось, отмахнулась Диманесса. Очки просто коверкают перевод. С помощью следила Кабаса, мы подслушали переговоры гномов и выяснили, на кое оккупировали крышу склада. На первый взгляд полученная информация казалась бредовой, но Элисандра вспомнила, что вчера адептки купили у Трорина артефакт-переводчик. А дальше мы сопоставили имеющиеся факты с планом маэстро. Дети Гор планировали выкрасть очки из чемоданов адепта к специальным заклинаниям и заменить нормальным артефактом. Для этого они перетащили на крышу сложный поисковый амулет и раскинули там сеть портальных кристаллов. Но судьба отвернулась от них, и вместо обычных сумок девушки спрятали очки в зачарованном хранилище. А вместе с племянниками Трорина на пристани засел убийца. Поняв, что дело швах, гномы запаниковали и принялись метаться по крыше, уничтожая улики но по факту наследили еще больше и привлекли внимание всех агентов, следящих за причалом. «Мне все равно не нравится эта идея», — нахмурился генерал. «Эля, я понимаю, что адептки должны были все проверить», — добавил я, «но это слишком жестокое наказание. Предлагаю ограничиться практикой в тентаре и охотой за дикой нечистью. Я лично прослежу... проследишь». — легко согласилась ректор. — Но зелья фиалочки сварят. Они должны учиться на ошибках. Пока это безвредная отработка. А если бы они сварили яд вместо восстанавливающего эликсира и выпили его? Как ни крути, она была права. Не будь это отработка, и последствия могли быть катастрофическими. В другое время я бы давно согласился с ней, но, учитывая сопутствующие обстоятельства... «Ты права», — задумчиво протянул я, «но сейчас наказание может еще больше запутать расследование». Покушение на пристани для всех стало неожиданностью. По нашим расчетам, враг должен был наблюдать и выжидать. Перед тем, как телепортировать адепток на причал, Аббас лично все проверил и расставил сеть сигнальных артефактов. С их помощью он и засек лича до того, как тварь нанесла удар. «Наоборот» возразила Элисандра. «Сбор ингредиентов для зелья будет выглядеть вполне естественно и даст нам пространство для маневра. А если запрем фиалочек в бункере...» «Спугнем заговорщиков», — закончил за нее генерал. «Я это прекрасно понимаю. Я не отменю наказание», — перебила его ректор. «Разговор окончен. А теперь давайте решать, что делать с гномами». На правах пострадавшей стороны я требую отдать их мне. В глазах ректора блеснули недобрые огни, и на миг мне стало жаль представителей горного народа. Пусть Элли излилась на адепток, заминать дело и отпускать Трорина безнаказанным она не собиралась. Без проблем, усмехнулся генерал, но пока они нужны мне, Только не говори, что собираешься пустить их в Тентару, возмутился я. «И мне только этих чудовищ пестраштанных в штабе не хватало!» Не спорю, во время прошлого расследования балаган, учиненный гномами, сыграл нам на руку. Но я сомневался, что нам повезет дважды. Да и следить за этой бандой у меня не было ни времени, ни желания. Проклятие, оставленное на память бывшей парой, набирало обороты. Темный дар оборачивался против меня, разрушая человеческую оболочку». Если не придумаю, как избавиться от подарка Алисии, превращусь в безумного монстра из Нанки. «Гномы — это идеальный вариант», — вкратчиво продолжил Хуан, вырывая меня из размышлений. «Их можно использовать, чтобы спровоцировать принца и потенциальных шпионов». «Знаешь, а мне нравится эта идея», — задумчиво протянула Элисандра. «А раз уж Трориан так рвется в тентару...» «Организуй ему допуск и посели рядом с принцем. Посмотрим, что из этого выйдет». Я мог поставить свои клинки, что эта затея обернется хаосом. Но в целом план был неплох. Генерал не раз работал с гномами и знал, как направить их беспощадную активность в нужное русло. «Энгвард, а что с проклятьем в стреле?» – неожиданно спросила ректор. «Ты уже закончил проверку?» «Почти». Я перевел взгляд на почерневший от магии кристалл, который Аббас достал из наконечника. В нем было редкое запрещенное плетение, позволяющее полностью поглотить и подчинить душу жертвы. Такое оружие использовали лишь айшагирцы, но темные никогда не организовали бы столь глупое и непродуманное покушение. Я бы скорее поставил на принца или Алисию. Воспоминания о бывшей паре скользнули по нервам раскаленной сталью. Я не раз проклинал день, когда встретился неглазую ведьму, но все же надеялся, что на этот раз она окажется ни при чем. «Одно дело — ненавидеть меня и пойти против связи истинных, а другое — заказать убийство. Да и не могла королева ничего прознать о моих чувствах к племяннице генерала. Я тщательно скрывал правду, боясь, что из-за меня на девушку начнется охота». «Считать ауру заказчика невозможно», — продолжил я. «Мертвая магия лица стерла все следы». «Этого и стоило ожидать», — вздохнула Элисандра. «Значит, наблюдаем и ждем, пока враг снова проявит себя». «Думаю, долго ждать не придется», — сказал я, беря в руки кристалл. «Мне нужно проверить еще несколько догадок. Позже свяжусь с вами и все расскажу». Отключив миркала, я прошептал короткое заклинание, и отравленный амулет засветился алым. Возможно, магия Ильича истерла все следы, но если Алисия все же приложила руку к покушению, остатки нашей связи помогут мне выяснить правду».